В последнее время Лену Пантелееву то и дело спрашивают какие-то люди. Может, из ФСБ? Те, кто ищет пояс Ориона, украденный её мужем. И что это за пояс такой? Господи ты Боже мой. Да нет, не получается. Сергей Степанов вчера был явно удивлён, когда узнал, что Кондратов в участке. Значит, о пропаже Лены он ничего не знал. Так да кто её ищет? Что за люди? Сонечка обошла дом, вернулась к подъезду и пристроилась на детской площадке, на холодную железную карусель. Долго она тут не протянет, холодно. Но всё же немного подождёт. Ей было тревожно, почти как вчера, после встречи со Степановым. Нет, вчера было совсем плохо. Он как будто ударил её в солнечные сплетения, она даже дышать не могла. А сейчас, после разговора с консьержкой, она встревожилась Вся история с пропажей телевизионной ведущей, с каким-то украденным у кого-то сокровищем, с избиением мальчишки-племянника касалась ее семьи. И это было страшно и непонятно. Почему ей ничего не рассказывает муж? Почему так странно повел себя подполковник Мишаков, привел Кондрата на свидание и практически вытолкал вон? Что на самом деле произошло в доме повара или вора? Или кто он на самом деле? Тонечка подняла из железки, потопала ногами и похлопала руками. Когда же весна? Дураку понятно, что в марте, но когда? Так все перепуталось. Времена года, система координат. Люди все перепутались, словно у всех сразу в головах. Выключился некий волшебный фонарь, освещавший дорогу во мраке. И все заблудились, потерялись. Ау! Не докричишься. ценный и важный перепутал их с пустым и ничтожным, интересный и умный с бессмысленным и тупым. Жизнерадостный с конским ржанием, добрый с лицемерием, о, моя душа заволокло словно серым туманом. И в нём всё отцвело: чувство, мысль, поступки. Тонечки никогда не приходило в голову осуждать новое поколение за то, что оно новое и не такое, как её собственное. Она только никак не могла понять, В ее-то поколении что случилось с людьми? Почему никого и ничего не интересует? Почему у всех одна единственная и очень примитивная греза о деньгах? Помнится, в школе и дома их совсем не этому учили. Да и деньги нужны не для того, чтобы учить детей, лечить родителей, собирать библиотеки, ездить на конференции, выставки и концерты, а для того, чтобы сделать пластику, накупить нарядов, сфотографироваться на фоне золотой кареты и выложить в интернет. Вот вопрос. Зачем? Зачем? Почему все как-то моментально разучили жить? Ведь умели. Да. Не слишком широко. Да. Не очень красиво. Да, без пришитых силиконовых грудей. Но жили по-настоящему, по-человечески. Мама, Марина Тимофеевна, живёт так до сих пор. У неё есть любимый муж, любимый Данька, любимый сад, любимый пёс, и горшок с бегонией на окне, и швейная машинка Зингер, доставшаяся от прабабушки, и новая замшевая жилетка, сшитая на этой самой машинке, и возможность читать под вечер и печь плюшки по воскресеньям, когда затевается обед на всю семью. Ни разу Тонечка не слышала, чтобы мать сетовала на жизнь, жаловалась и негодовала. Ей всего хватало. Всегда ей в голову не приходило страдать, что у неё нет прислуги или шофёра, зато есть лишний вес, и нужно чинить крышу, и на погоду. Она никогда не жаловалась и не стенала, когда же солнышко, или когда же снег. Маринетта Мофенн считала, что погода уж такая какая есть, жаловаться на неё бессмысленно, и нужно извлекать самое лучшее из того, что дано. Дано зима, Не зима, снега не было вообще. Сейчас вдруг насыпало. Теперь начинает таять, кругом грязь и гололедица, как выражаются в прогнозах погоды. Решение: надеваем тёплые ботинки и идём гулять с собакой вокруг дома. Ответ: Жизнь прекрасна, но никто не умеет так жить, кроме её матери. Самотонечка постоянно из-за чего-нибудь страдала и боялась, страдала, что толстые боялась, что потеряет работу, страдала, что Настя плохо учится, боялась, что дочь не окончит институт, страдала, что пишет плохо, боялась, что вскоре все вокруг об этом догадаются, и писать она больше не сможет. Кладцая зубами, она дала кроука, бежала карусельку сначала в одну, а потом в другую сторону. И чуть не пропустила женщину в тёмном пальто, которая быстро подходила к подъезду. Светлана Пална Женщина вздрогнула, выронила ключи и оглянулась. Запыхавшаяся тонечка подскочила к ней. "Светлана Павловна", заговорила она дрожащими губами. "Всё же она очень замёрзла. Меня зовут Антонина Герман. Я была у Кондрата Ермалаева, когда вы пришли, помните меня?" "Уходите", процедила женщина, нагнулась и подняла ключи. "Уходите сейчас же". "Светлана Павловна, где Лен?" Мне нужно с ней поговорить, обязательно. Умоляющий взгляд на неё выпалила Тонечка. Ну вы же знаете, что она же вода. Вы же ей ключи в катке оставили, чтобы она вернулась и забрала. Что? Что, Светлана Пална? Тут случилось неожиданное. Тётка размахнулась и изо всех сил ударила Тонечку сумкой по голове. Та закрылась руками, но не удержала равновесия и с размаху села в сугроб. Светлана Павловна подскочила и ударила ещё несколько раз. "Не смей", прошептала она. "Не смей сюда приходить, убью, мне терять нечего". Тонечка закрывала голову руками, тётка напоследок изо всех сил пнула её в бок, заскочила в подъезд и с грохотом закрыла за собой дверь. Тонечка ещё немного посидела, растерянно улыбаясь, а потом, кряхтя, стала подниматься. "Хорошо, куртка толстая". думала она с конфужен. Фу, какой ужас. Стэдоба. Уличная потосовка. Саша сказал в потосовке не встревать. Она подобрала свою уверенную британскую сумочку. Сумочка отлетела к урне. Огляделась по сторонам и пошла вдоль дома, на ходу отряхивая брюки от снега. Чего так испугалась Светлана Пална? Простого вопроса о дочери, что ей может угрожать так сильно? что мать кинул из на случайного человека. Нужно позвонить Сергею Степанову. Он же сказал: "Звоните, если хоть что-то покажется вам странным". Уж сотрудники ФСБ наверняка смогут обеспечить безопасность кому угодно. Размышляя таким образом, Тонечка шла по улице Пескунова, длинной и красивой. И ей приходилось то и дело переходить с одной стороны на другую, там, где тротуары не чистили, было не пройти. Она шла, думала: И тревожилось всё сильнее. Нужно выпроводить детей в Москву, и хорошо бы всех троих. Позвонить матери, сказать, чтобы она отменяла свои каникулы в Простаквашино и встречала ребят. Здесь им оставаться опасно. Мало ли как дело пойдёт дальше. Нужно ещё раз поговорить с Галиной Сергеевной, может, она знает какую-нибудь подругу Лены Пантелеевой настоящую, не такую, какой прикидывалась Тонечка. Нужно расспросить фейсбэшного офицера, что это за пояс такой, хотя бы какого он размер и что там такого ценного? Драгоценные камни, старинные работы или его владельцем был египетский фараон? Нужно дождаться информации, которую Анна на свой страх и риск попросила разыскать. Нужно разузнать, что это за всесильный адвокат, кажется, Ергермак, что за странная фамилия. Возле памятника Добролюбову она остановилась, задрала голову и посмотрела, а потом в полном соответствии с законами конспирации оглянулась по сторонам. Прохожие фланировали по покровке, музыка играла, солнце светило, на тонечку никто не обращал внимания. Вот и слава Богу! Сквер за Добролюбовым был весь расчищен от снега и сиял солнечный под весенней красотой. И в другое время Она непременно бы остановилась и воскликнула: "Какая красота!" "Стой! Эй, стой!" Она вздрогнула и оглянулась. За ней по скверу умчался Родион. "Что случилось?" Он подбежал и перевёл дыхание. "Я это из Кремля бегу." "Что?" "Я подумала, а вдруг она собаку отдаст." Тонечка взялась рукой за сердце, вернее за куртку в том месте, где плагается бы сердцу. Радён тяжело дышал, вид у него был дикий. Кто отдаст? Какую собаку? Ну, помнишь, та женщина, у которой собаки, ты сказала, мы потом заберём. Тоньчка соображал и наконец сообразила. И что случилось? А вдруг она её отдаст другим? Пока мы не забрали, она же свободно может кому угодно отдать. Это ещё пока её собака, а не наш. О, господи. Он не понимал, почему она не осознаёт масштаба опасности. «Там картина», — продолжал Родион, облизывая губы. «Очень хорошая картина, называется «Летний полдень». Крыльцо на крыльце девочка, а у неё собачка маленькая. И я вспомнил и побежал. Я Насте сказал, что мне надо». «И что нам теперь делать?» — беспомощно спросила Тонечка. «Может, ты позвонишь той женщине?» Тоничка присела на лавочку. Ситуация требовала немедленного решения, а она не была к нему готова. Ну, поторопил Родион, и кивнул на её сумку. Позвони. Тонечка, как под наркозом, достала телефон. Зачем ей сейчас собака, даже такая волшебная, как пражский красарик? Что она станет с ней делать здесь, в Нижнем? где непонятные множатся с каждым часом, а понятного всё меньше и меньше. Как она объяснит мальчишке, что собака в любом случае будет жить с ней и её детьми, а мальчишка как-то совершенно отдельно, то ли со смутным дядей, то ли опять в детдоме? «А-а-а!» — сказал Родион и плюхнулся на лавочку рядом с ней. Лицо у него погасло. «Я понял. Ты не собиралась её брать, да? Это всё просто так, да?» как для маленьких. Она посмотрела на него. Решение было принято. Тонечка открыла сумку и вытянула кошелёк, в солидную британскую клетку, разумеется. Сунула сумку в руки Родиону и велела: "Подержи". И стала считать купюры. Отчитав сколько-то, довольно много, она сказала: "Мы сейчас позвоним Галине Сергеевне. Ты поедешь и отвезёшь ей предоплату. Ну, так полагается, когда покупаешь". Тогда оно уж точно собаку никому не продаст и будет спокойно дожидаться нас. Точно, воскликнул Родион, и лицо у него опять осветилось. Вот ты хорошо придумала. Только не шатайся с деньгами по подворотням, говорила Тонечка приказным тоном. Телефон гудел возле её уха. Только туда и сразу обратно. Я вызову тебе такси. Зачем? Я на автобусе, перебил Родион. Но тут в трубке ответили, тонечко махнула на него рукой и заговорила совершенно другим тоном, Елейным. Галина Сергеевна, здравствуйте. Это Антонина Гермед. Как вы поживаете? Спасибо, мы тоже. Мы тут все поговорили и решили взять бусинку. Вы нам её отдадите? Так, до сейчас приедет Родион, привезёт предоплату. Чтобы вы больше её никому не предлагали, а мы днями собаку заберём. Конечно, конечно. И договор подпишем. А как же? Хорошо, разумеется. Мы все пройдём ваш инструктаж. Нет маленьких детей у нас нет. Да? Он уже едет. И нажала кнопку отбоя. Родион переминался с ноги на ногу. Значит, поедешь на такси, продолжала Тонечка прежним командирским голосом. Машина будет тебя ждать у подъезда. Никаких автобусов. Вежливо поздороваешься. и вежливо попрощаешься. Хозяйку зовут как? Галина Сергеевна, выпалил Родион. Вот именно. К взрослым нельзя обращаться, эй. Это крайняя степень бескультурия. Делай всё, как она скажет. Разуешься, пройдёшь осторожно, собаку на руке возьмёшь аккуратно. Да, да, вскричал Родион, горцуя от нетерпения. Я всё понял, я побежал. Подожди. Я таксини вызвал. Может, я на автобусе всё-таки, а? Ну быстрее будет. Че слово? Никаких автобусов, отрезала Тонечка. Гопники, авторитеты это сутуловы не шли у неё из головы. У меня будет номер машины и маршрут. Я всё время буду ведить, где ты. Он понял это по-своему, дёрнул шеей, сузил глаза. Не брал я никаких ваших карточек, понятно? И деньги ваши мне не нужны. На, забери лучше. Я не буду с тобой припираться. Не растерялась Тонечка. Она умела разговаривать с подростками. Один раз тебе уже надавали по шее в этом городе. Вон, под глазом Фингал. Второго раза я не допущу. Машина пришла, пойдём. Родион сунул деньги во внутренний карман куртки и поплёлся за ней. Вид у него был престижный. Она подтолкнула его вперёд, подождала, когда машина тронется. Ну вот, сказала она себе. Теперь у нас, кажется, есть собака. Позвонила Настя и доложила, что как только они поднялись на второй этаж, как раз где выставка Красная Атлантида, мальчик Родион сбежал. "Мам, я ничего не поняла", взволнованно рассказывала Настя в трубке. "Он что-то такое проблеял и смылся. Данька говорит, что не нужно тебе звонить, а я считаю, что нужно". Тонечка знала такую особенность своей дочери. Если уж та принималась опекать несчастных, то делала это вдохновенно и с восторгом. Родион оказался таким несчастным. Бедный детдомовский ребёнок, брошенный негодяями и родителями. И Настя теперь за него отвечает. Тонечка объяснила, что встретила Родиона возле отеля и услала его по делам. «По каким делам?» — подозрительно спросила дочь. «Мам, у вас там какой-то заговор фееско к Генуе, что ли?» Какие ты слова знаешь, восхитилась Тонничка. Нет никакого заговора, а просто дела. Мам, а кто у него родители? Тонничка вздохнул. Толком не знаю. У него очень рано умерла мама, остался дядя, мамин брат. И почему-то этот дядя взялся его искать только сейчас. Саша ему помог. А он с нами будет жить? Не говори глупости, Насть. А где он будет жить? продолжала дочь в трубке. И кто его побил? Он же весь побитый, когда смеётся, морщится даже. Настя, ты в музее. Вот иди, изучай быт помещика XIX века. Тебе для этюда нужно. А потом мы обо всём поговорим. Когда потом-то? пробормотала недовольная дочь, но тем не менее а тонечке отвязалась, поднимаясь по ступенькам шаратона. Тонечка думала, что доченью хороший человек. Не слишком лёгкий, вообще не, а будто так вообще свинья с виньёй. Тут нежная мать улыбнулась. Ну хороший, добрый, прямой человек. Заговор фиесковгенуй надо же. Не иначе Данька что-то излагал. А она запомнила. Этот заговор вдруг направил её мысли совершенно в другое русло. А ведь действительно. Почему Кондрат Ермалаев Столько лет племянникам не интересовался. И вдруг на тебе. Принялся искать. И Мишаков тогда в подворотне спросил мальчишку, как звали его мать. И когда мальчишка сказал, подполковник сразу поверил, что он и есть племянник. Какое-то странное имя назвал Родион. Моника или Ванда. Александр Герман сказал, что не знает, как Кондрат жил последние годы. А Сергей Степанов из ФСБ... что тот знаменитый вор. Получается, Кондрат промышлял воровством, а мальчишке не вспоминал, и только когда украл пояс Ориона, вспомнил и позвал к себе. Но в этот момент что-то случилось. Лена Пантелейвы исчезает, Кондрат в участке, мальчишку избивают на улице. Ах, если бы обсудить всё это с Сашей. Его здравый смысл и логика так помогли бы ей. Но с Сашей ничего обсуждать нельзя. Во-первых, тогда и придётся рассказать про ФСБ и про то, что Кондратом интересуется и оттуда. Во-вторых, неизвестно, замешан ли во всё это её муж. И что делать, если замешан? Нужно узнать, как можно больше о самом Кондрате, решила Тонечка. Только как это сделать? Она кивнула официанту, стянула куртку, уселась и стала думать. Кондрат родом отсюда. из Нижнего Новгорода. Если так, у него должны остаться соседи, одноклассники, приятель, которые вполне могли знать и его сестру тоже. Их можно разыскать и расспросить, только вот как? Как их искать? В сценарии бы героине позвонила бы знакомому оперу или следователю. У героини сериала всегда и непременно есть такие знакомые. Сказала заветные слова. Пробей по базе и ать Тот же явились бы все необходимые сведения. Где она, тонечка. Не имея возможности сказать заветную фразу, Мишаков ей не поможет точно, может добыть сведения о человеке. Разумеется, в интернете. Она достала телефон и углубилась в него. Примерно через 40 минут отложила гаджет и потёрла глаза. Никаких сведений о человеке по имени Кондрат Ермалев. Мировая сеть не содержала. Тонечка пыталась и так, и сяк, и эдак, и разэдак. Ничего. Попадались какие-то тезки. Но ни один не подходил ни по возрасту, ни по виду. Где и как искать дальше она не знала. Из знакомых в Нижнем у нее были только две телевизионные редакторши и директор театра Борис Петрович. Впрочем, телевизионщики всегда все знают. У них скапливается прорва информации, разнородная, разношёрстная, не систематизированная, но именно прорва. Можно попробовать. Тонечка сначала посмотрела, где там Родион. Машина такси на карте не двигалась. Должно быть, мальчишка не мог оторваться от собаки, и торчал у Галины Сергеевны в квартире. Потом позвонила шеф-редактору Наталье, главной из блондинок. "Здравствуйте, Тоня", бодро поприветствовала её Наталья. "Рада вас слышать. Слушайте, У нас тут переполох. Вы были правы, ведущую найти не можем. Одна надежда, что съёмки сама объявится. Но мы ищем. Наташ, перебила Тонечка. А можете заодно поискать её мужа? Про которого Ольга сказала, что он типичный бывший военный. Его зовут Кондрат Ермалаев, а по профессии он вроде повар. Может, кто-то из ваших знает о нём хоть что-нибудь? Ну, я сама ничего про него не знаю. ответила шеф-редактор, подумав. Но у нас есть голубев. Он и голку в стоге сена найдёт, и муху на теле услана. Он гениальный директор. Я его о задачу этим мужам. А вы пока поговорите с Нинулькой, гримёром. Я вам телефон скину. Ничего вы мне не скидывали, пробормотала тончика. Прошу прощения. Должно быть, я забыла. Сейчас скину. Получили? Лена с ней секретничала. Может, она что-то знает и про мужа? Хотя ни Олька у нас кремень. Никого ни с кем не обсуждает, а? Тут Наталья явно на что-то отвлеклась. Кто-то что-то ей говорил, довольно громко. Точно так и сделаем, сказала она уже в трубку. Лёля считает, что я должна и вначале позвонить, иначе она разговаривать не станет. Это правда. Я позвоню, а потом вы. Ладно. Спасибо. Прочувство она поблагодарила тоненько. огромные. Не забудьте нас в случае чего пристроить на работу, прокричала в отдалении настырная и умная Лёля. И про то, что вы у нас эксперт на съёмке тоже не забудьте. Ах, да, вспохватилась Наталья. Ну, я вам позвоню заранее, если ведущая найдётся. А ты ищем, опять вмешалась далёкая Лёля. Тонечка выждала 10 минут, посмотрела на карту. Машина так и не двигалась. и попросила чаю с марокканской мятой. Данька очень любит такой чай. И позвонила к гремёру. Долго никто не брал трубку. А потом девичьй голос сказал довольно холодно: "Извините, я занята. Меня зовут Антонина", затарапела истонечка. "Наталья должна была вас предупредить, шеф-редактор". "Да, она звонила", ответила девушка в трубке и больше ничего не добавила. "Можно мне к вам подъехать?", завеляла хвостом тонечка. "Я очень быстро". Я на работе. Проинформировала ненулька Кремень и опять ничего не добавила. Так я на работу к вам и подъеду. Я освобожусь через полчаса. Помолчав, сказала ненулька. Салон красоты Профи. Мы на Рождественской 21. И положила трубку. Да уж, пробормотала Тонечка. И вправду Кремень. Выпила глоток чаю с марокканской мятой и помчалась на Рождественскую. Салон красоты Профи выглядел респектабельно. На улице усмотрел чистыми стёклами, медная ручка на солидной двери сияла, крылечко приветливое, не затоптанное. Тонечка зашла, в салоне было тепло и хорошо пахло. И спросила Нину. Девушка-администратор, тоненькая, грациозная, как пражский красарик, показала Тонечке на кресло. Я сейчас позову. Тонечка огляделась. Внутри выглядело всё так же и респектабельно, как и снаружи. Чистые полы, яркий свет, много цветов и зеркал. Нюханье навязчивой музыки. Ни пыльных шкафов с дешёвой бижутерией, ни не работающих непременно на канале фэшн-телевизоров. Вы меня спрашивали? Я Нина. Она оказалась старше, чем Тонечка, определила по голосу. Лет под сорок, пожалуй. Невысокого роста, пладная, хорошо причесанная. А я Антонина. Представилась Тонечка. Девушка-администратор копошилась за своей стойкой, делала вид, что не видит и не слышит. Может, вы меня улуччите? а моментально придумала Тонечка. Сколько у вас времени? Нина смотрела на неё с интересом, изучала внимательно. А что именно вы хотите улучшить? спросила она наконец. Да что угодно! воскликнула Тонечка. Вы же видите, что мне нужно всё. Макияж, причёску, стрижку можно сделать. Нина вдруг засмеялась и сразу помолодела лет на 10. Стрижку не боитесь сделать у незнакомого мастера? Нет, решительно объявила Тонечка. Не боюсь. Ну, подстричься мы не успеем, а уложиться можем. Проходить, пожалуйста, и кивнула администратору. Тонечка устроилась в кресле, на которое ей указала Нина, вытянула ноги и вздохнула. Да чего она любит эти самые салоны красоты. Любит, когда возятся с ее волосами, и после этого они выглядят как-то непривычно и стильно. Любит свежий маникюр. А уж если удается сделать что-нибудь совсем экзотическое, вроде массажа лица, это вообще отлично. — А макияж? — спросила она, глядя на мастерицу снизу вверх. — Тоже не успеем. — А вам нужен макияж? — Я сто лет не делала, — призналась Тонечка. А сегодня можно сделать. К нам дети приехали и племянник. Мы сегодня ужинать собирались с размахом. Если с размахом, тогда сделаем, — пообещала Нина. На зеркальной поверхности столика стояли банки и баночки. Были разложены коробки и палитры всех мастей. Тонечка посмотрела на кисти и краски и подумала про Родиона. Нужно ему позвонить. Она позвонила, спросила, сделал ли он дело. «Да, да!» выпалил он виновато. Я сейчас уже скоро. На заднем плане раздавалось бодрое потягивание. Ты ещё там, протянула Тонечка. Слушай, а это перебор. Давай, прощайся и езжай ко мне. Я сейчас напишу водителю про изменение маршрута. Ладно, ладно, согласился Родион, даже не спросив, куда он должен ехать согласно новым указаниям. Нина накрыла Тонечку шуршащей пилеринной Устроила её затылок на подголовник и принялась за работу. Тонечка изменила адрес, куда следовало привести Родиона, спасибо всем современным технологиям. Спрятала телефон в карман и блаженно закрыла глаза. Она вовсе не беззаботная дама, которая отдыхает в салоне красоты. Она сыщик, может и не гениальный, как задумчивый голубь из телекомпании, но ей нужно расспросить Нину. Тонечка открыла глаза. Вы дружите с Леной Пантелеевой? Нина ловко наносила крем на тонечкену физиономию. Мы работаем вместе. Я знаю. Мне рассказала ваш шеф-редактор. Да, согласилась Нина. Если бы не Наташа, я, конечно, не стала бы с вами беседовать, но она попросила. Спасибо большое, быстро сориентировалась Тонечка. Вы не знаете, куда Лена могла пропасть? Нина покачала головой. А её мама, вы знаете, Нина удивилась. Маму? Нет, не знаю. Вы, наверное, неправильно поняли. Я с ней работаю вот уже довольно давно. Но с семьёй мы не дружим. Её мама тоже работает с вами, подумала Тонечка. И тоже довольно давно, лет 30, наверное. А вы ничего о ней не знаете. Ещё это же самая мама собственного зятя служит домработницей. Но зять тоже о ней говорить отказался. И как это понимать? И вы же не знаете, Кондрата. Нина набрала на кисточку немного магического снадобья и кое-как ей легко-легко стало водить по тоннечке наму лицо. Нет, не знаю, сказала она и снова набрала снадобье. Вот и конец расследованию. Собственно, он оказался там же, где начал. Понятно, пробормотала тоннечка. Я знала его сестру. Неожиданно продолжила Нина, и Тонечка вытаращила глаза. Закройте, закройте. Я скажу, когда можно будет открывать. Тонечка завозилась в кресле и не натнула руки, пережидая её беспокойство. Мы по соседству жили, ещё в старых домах. Там теперь всё снесли. А как её зовут? Звали, поправила Нина. Она умерла давно. Зося звали. Точно. Вспомнила Тонечка. Так и есть Зося. Болела, Нина вздохнула. Не знаю. Мы разъехались, когда дома посносили. Я её всего пару раз в городе видела. Очень красивая была. Потом говорили, что одна осталась с ребёнком вроде. О брат не помогал совсем. Да его в городе не было. Шабашил где-то. Шабашил? переспросила Тонечка, не открывая глаз. Я точно не знаю. Тут же пошла на попятную Нина. «Так говорили. Я его совсем не помню. Он же старше нас. У него своя компания была, а у нас, у детей, своя. И с Зосей мы потом не общались. Она уехала, по-моему, в Москву, а может, и нет». «Зося. Редкое имя. Польское». Отозвалась Нина, продолжая что-то делать с Тонечкиной физиономией. «У них семья такая. Староверы и поляки». «Как они так умудрились?» — удивилась Тонечка. теравера строгих правил, насколько мне известно, а поляки вовсе католики. Война всех перемешала, так бабушка говорила. Тогда никто не спрашивал, кто какой веры. "Ну это точно", пробормотала тонничка и добавила: "Какая у вас рука лёгкая, одно удовольствие". Кажется, это признание растрогало Нину, потому что она сказала негромко: "Если вы хотите про Зою Альшевскую знать, спросите Гришу Самгина. Он про неё всё знает". Почему Альшевскую? Тут Нина удивилась. Что значит почему? О, брата же совсем другая фамилия. Он Кондрат Ермалаев. А, у них так и было. Брата по отцовской фамилии записали, а сестру по материнской. А Гриша Самгин это кто? Нина вздохнула очень по-женски. Он Зосю любил. Вот знаете, как в кино? «Ну, я такую любовь только в кино и видела. Глаз с неё не сводил. А она, конечно, на него внимания не обращала. Он незаметный такой. Просто хороший парень». И Нина опять вздохнула. Тончика заподозрила неладное. «Он вам нравился?» «Какая разница?» Сказала Нина с досадой. «Я тут совсем лишняя. Если вы хотите про Зоси узнать, поговорите с ним. Он на Сормова работает». Я вам скажу, как его найти. С ним-то мы как раз иногда общаемся. Тут она, по всей видимости, пожалела, что сказала про Гришу, потому что добавила слово про себя. Наташа попросил: "Как мне рассказать? Вы поймите", продолжала Тонечка и опять открыла глаза. Нина показала кистью: "Закройте. Я не из празнного любопытства. У меня на руках мальчик оказался. Сын Зои «Да что вы говорите!» — ахнула Нина и перестала возить кисточкой. Тонечко покивала. «Да, да. Этого мальчика дядя нашёл, как раз Кондрат, и вызвал сюда. А потом путаница какая-то началась. Самого Кондрата задержали, Лена и его жена куда-то пропала, и мне нужно её найти, наверное, с кем я мальчика оставлю». «Это, конечно», — быстро согласилась Нина. «Тогда нужно найти». Я вам телефон дам, в Грише позвоните. Он, правда, про Зою больше меня знает. А кем он на заводе? Раньше главным технологом работал. Однажды на стапеле из-за текава текс прыгнул неудачно, ногу повредил. Пришлось ему со стапеля уйти, а в конторе сидеть не хотел категорически. Теперь директор музея Сормовского завода. Тонечкин муж как раз толковал детям, что нужно непременно сходить в этот музей. И говорил, что у него там большие связи. Может, этот самый Гриша Самгин и есть его большие связи. Господи, хоть когда-нибудь туман рассеется, и грозные чёрные тучи проступающие вдалеке, на поверку окажется старым лодочным сараем. Нина попросила тончика: "Может быть, вы ему позвоните и скажете, что я приеду, а то он со мной разговаривать не станет. Вы же вот не стали бы Если б не Наташ. Нина вздохнула. Ну, хорошо, позвоню. А вы прямо сегодня хотите? Тонечка собиралась было воскликнуть, что прямо сейчас, но только кивнула. Да, сегодня. Нина ещё какое-то время возилась с её лицом, потом заботливо прикрывая ладошкой Тонечкин лоб, намочила кудри и похвалила, что волосы в хорошем состоянии. Вы их не вытягиваете? Кого Не поняла, тонничка. Нина засмеялась. Волосы сейчас модно прямые. Нет, призналась тонничка. Мне и в голову не приходило. А что их можно вытянуть? Можно. Нина вооружилась феном. Но мы не станем. А я их наоборот сейчас ещё подавлю. Вам понравится. Тонничка опять закрыла было глаза, но тут же забеспокоилась и передумала. В зеркале у неё за спиной мыклся Родион. Нина, извините. Она перехватила руку мастерицы и повернулась к мальчишке. Вон там присядь и подожди меня. Я сейчас. Ты хоть без собаки? А что? Нужно было забрать опешил Родион. Нет. Мы потом вместе заберём. Всё в порядке. Ты деньги отдал? Конечно. И с буси поиграл. Ты знаешь, он такая славная и соображает, хотя совсем козявка и не боится меня. Остальные все боятся немного. А она не боится. Я её на руки взяла на. Ты мне всё потом расскажешь, перебила тончика. Подожди, мы дело закончим. Радион пожал плечами, на лице у него отражалось некое презрительное недоумение. Какой же это дел? Это так глупости и ерунда. На голову феном дуть. Вон у Галины Сергеевны дело. Она собак выращивает, кормит их, воспитывает, ухаживает за ними. Даже позволила Радиону немного помочь. Он перетащил в угол плексигласовую загородку, чтобы Галине Сергеевне было видно, как возятся малышня, а на волосы идут. Разве это дело? Это он и есть? тихонько спросила Нина, когда Родион плюхнулся в кресло в некотором отдалении. Зосин сын. Тонька кивнул. Как похож на мать, прошептала Нина. Боже мой, сколько лет, тоже красавец будет. Глаз не оторвать. Она доделала Тонечкину прическу, получилось и вправду прекрасно, и взялась за телефон. «Я отойду». Тонечка посмотрела на себя в зеркало. Волосы уложены легко и непривычно. Сама она никогда в жизни так бы не уложила. На лице неожиданно появились глаза, и еще оказалось, что у этого самого лица есть скулы, а не только щеки, из-за которых не видно ушей, как определяла Тонечка. Родион посмотрел на нее и заявил. Ты какая-то не такая. Я сделала причёску и макияж. Раньше лучше был. Да что ты говоришь? Он кивнул, разглядывая её и прикидывая, как бы нарисовать, чтобы сразу было видно, что она добрая и весёлая. Что-то обще у неё с маленькой собакой, которую Родион так полюбил. Словно постоянная улыбка на лицах. У той собаки тоже было лицо, а не морда. даже когда они не улыбались, а может, лёгкие тонкие кудри. У собаки на ушах кудри были совершенно такие, как у Тонечки. Появилась Нина, сказала, что предупредила и продиктовала Тонечке номер. Они заплатили, попрощались, Тонечка откнула Родиона в бок и велела вежливо сказать до свидания, и вышли на улицу. Ты есть хочешь? Он хотел есть уже часа 3. В дедуме обед давно прошёл, но не признаваться же. Она так утром с ячменницей чуть не погорел. Мы сейчас ездим в музей Сормовского завода, ладно? Это ненадолго, а потом сразу уж нать. А чего мы в музей вдвоём поедем? Остальные? Мне нужно поговорить с директором. Я сценарий решила написать про Сормовский завод. Тонечка врала в последнее время так много, что это щитай и не враньё. Тем более она вполне может написать такой сценарий. Они уселись в такси. Опять в такси. И поехали. Тебе нравится писать сценарии? неожиданно спросил Родион. Конечно, пылко воскликнула Тонечка. Нет, бывает, я устаю, и мне неохота, но это всё равно самая лучшая работа на свете. А я рисовать никогда не устаю, признался Родион. Мне Ирина Сергеевна часто говорит, что если бы меня не заставляли, я бы писать и читать не научился. Это потому, что я, когда рисую, ни про что не помню. Обед могу пропустить. Мысли о пропущенном обеде как-то голка отдалась в животе. Надо же, как есть охота. Когда ты начал рисовать? Не помню. Я ещё при маме. Мы с ней в книжный ходили. Она мне покупала альбомы, карандаши и книжки красивые. А где вы жили? Он удивился. На втором этаже. На балконе цветы сажали, а зимой мама гирлянды вешала. Однажды мы пришли из сада а на наш балкон Дед Мороз лезет, и на спине у него мешок. У Родиона загорелись глаза. Я тогда даже завизжал на весь дом. А это мама все придумала, понимаешь? Ну, фигурку эту. И я знала, что он не настоящий, а настоящий в новогоднюю ночь придет. Тонечка внимательно слушала. В каком городе это было? Он посмотрел в окно, на вечереющую реку и облака над ней. Вспоминать дальше ему не хотелось. «Я болел сильно», — сказал он. «Мама умерла, а я заболел. Это мне потом уже рассказали, я не помню. В больнице почти полгода пролежал. Из детдома приехали и меня забрали». «Ты с трудом привыкал?» — зачем-то спросила Тончика. «Не знаю. Мне всё равно было. Мне сказали, что мама умерла. Я сначала не понял, а потом понял». «Нет, ты не подумай». Спохватился мальчишка. Там у нас нормально в детдоме. Воспитатели все хорошие, и праздники хорошие. И мне карандаши подарили. Понятно, откликнулась Тонечка. Если меня дядька возьмёт, продолжал Родион. Я тут школу закончу, а потом какой-нибудь колледж. Какой? Да без разницы. Лишь бы потом на работу взяли. Квартиру-то мне государство даст. Я буду ходить на работу, а после работы рисовать. Голос у него был вдохновенный. Должно быть, он уже давно намечтал себе такую жизнь, и она представлялась ему прекрасной. А здесь много чего можно нарисовать, продолжал Родион. Мы сегодня в Кремль зашли. С той стороны. А там такие кручи, и внизу под обрывом церковь. Я до сих пор не понял, как это нарисовать, чтобы видно было, как высоко. Тебе нужно в художественное училище, Родион. Тут он удивился. «А что, такое есть?» Тонечко покивал. «Не знаю. Может, в Нижнем тоже есть. А в Москве точно». «В Москве квартиру-то не дадут», рассудительно сказал Родион. «А здесь дадут, если тут родной дядька. Только он в участке. Слушай, а пес? У него же там пес один, без еды». К нему Александр Наумович должен съездить и покормить. Не переживай. Они въехали совсем в другой город, заводской. рабочий, где много труб заборов, переездов через узкоколейку, где на автобусных остановках толпились люди, у которых закончился рабочий день. Все спешили домой. Это была словно картинка из кино про прежнюю жизнь, когда существовало понятие общего дела, и это было важно и нужно, когда на работу и с работы ходили отчасти с гордостью. Мы строим нечто важное и нужное, и вскоре уже построим. Ничего не построили, даже то, что уже было построено, развалилось и погибло, но и здесь, вблизи Сормовского завода, по-прежнему чувствовалась энергичная живая жизнь, принадлежность всех людей общему делу. Заводские постройки красного кирпича кое-где были совсем заброшенными, а где-то — подновленными, бодрыми, в окнах синий фабричный свет. «Тут чё, правда, корабли строят?» — вдруг спросил Родион с недоверием. и подлодке. Эх, парень. Таксист обернулся к нему на мгновение. Ничего-то вы молодые теперь не понимаете. Такой завод был. Вот мы едем. Это всё территория была. Сейчас половина только осталась. Да и то хорошо. Живёт, работает. Летом на воду такой прогулочный корабль спустили. А он, когда с ходовых испытаний шёл, мы специально на тот берег поехали, в бинокль смотрели. Махина. «Вот не зря дядя Саша говорит, что нужно читать книжки и учить историю», — встряла Тонечка. Она никогда не упускала подходящий момент для воспитания подростков. Ведь гораздо интереснее жить, когда много знаешь. Сразу всё по-другому видишь. Музей Сормовского завода размещался в двухэтажном доме, стоящем как-то на особицу. Не в ряду других домов, а словно в небольшом скверике. Заходить в него нужно было почему-то с заднего крыльца. Возле тяжёлой дверь был пристроен чугунный якорь на неправдоподобно большой цепи. "Зачем они такие здоровы?" спросил Родион. "Вот и спроси". Тоничка нажала латунную попочку звонка, дверь была заперта и прислушалась. Подождала и ещё раз нажала. Родион перчаткой отряхивал с якоря снег. Зачем ты на штаны метёшь? Мети в сторону. Тот в замке щёлкнула, дверь немного подалась, Тонечка потянула её на себя и зашла, раздён следом. Прямо перед ними оказалась лестница, и холодно здесь было почти как на улице. Они поднимались по второму маршу, когда на площадке появился человек. Добрый вечер, сказал мне громко. Здравствуйте. Тяжело дышать от восхождения, проговорила Тонечка. Олюбнулась куда-то вверх и добавила: "Лестницы в рак панды". Кажется, человеку это понравилось, потому что он сделал шаг навстречу. "Проходите". С площадки они зашли в небольшое помещение, где стояли несколько книжных шкафов. С правой стороны доска с фотографиями сердитых мужчин, а слева короткий коридорчик и ещё одна дверь. "Музей на ремонте", сообщил человек, пока тоненько оглядывалась. "Это чёрный ход". А это кто? Вылез мальчишка. На портретах все директора нашего завода, начиная с самого первого. Чего-то больно много. Человек вздохнул и представился. Григорий Александрович Самгин. Антонина Герман. А вы были латончика? А это Радён? Поздоровайся по-человечески. Радён болтнул всем телом, изобразив поклон. Видимо, он считал, что здоровается по-человечески. «Пройдем в кабинет». Он пошел через комнаты, зажигая по дороге свет. Со всех сторон на них смотрели люди со старых фотографий. Детали машин, части механизмов, модели катеров и пароходов. Даже снятая рубка подводной лодки, на которой белыми буквами было выведено С-13. Даже водолазные скафандры с круглым шлемом и латунными заклепками За стеклом лежали кованные детали, компасы, книги и схемы. Я же говорила, что здесь страшно интересно, втолковала тоненько Радион. Щеки у неё горели, свежая причёска почти расстроилась, и она опять стала прежней. На взгляд Радиона прекрасный. Во у нас бывали? Нет, никогда, но мне очень хотелось. Директорский кабинет располагался слева от самого большого зала. Где, судя по всему, были собраны предметы и документы военного времени. Кабинет оказался не совсем кабинетом. Здесь было много витрин с моделями подводных лодок, шкафов, полных книг и переплетённых газетных подборок. Несколько картин, очень неплохих. Радён сразу подошёл и уставился. И письменный стол у директора был знатный, грамостки с выпуклыми тумбочками и слоновыми ногами, стол был покрыт зелёным сукном. На нём масса штучек: чернильный прибор с пресс-папье, бювар бордовой кожи с тиснением, малахитовый стакан для карандашей, искусно выполненная модель парохода Максим Горький с золотыми буквами по борту. Как здорово, тонечка разглядывала модель. Он выполнен в точности по эскизам, выделился директор. А вообще это стол моего отца. Он был когда-то директором завода Красные Сормово. Когда на пенсию вышел стол, отдали мне. Тонечка покрутила головой от восторга. Присаживайтесь. Директор отодвинул перед ней кожаное кресло. Раздеваться не советую. У нас холодно, батареи перед ремонтом отключили. О чём вы хотите со мной поговорить? Нина сказала вам срочно. Тут вдруг Тонечка голова садовая сообразила, что говорить при мальчишке она ни о чём не сможет. Можно, Родион пока в том зале макеты посмотрит. Директор пожал плечами, но, ну, разумеется, и пропустил мальчишку в дверь. Итак, вы знаете Лену Пантелееву? Сразу же бухнула тончика. Она жена Кондратия Ермалаева. А его вы уж точно знаете, потому что дружили с его сестрой Зосей. Тут она вдруг сообразила, что дала Маху не только потому, что притащила Родиона с собой. Она дала просто грандиозного Маху. Ведь если этот самый Григорий Самген знал Зосю и был в неё влюблён, вполне может статься, что Родион его сын. Щёки у неё запылали ещё больше. Как вести разговор дальше, она не знала. Директор музея обошёл свой великолепный стол и сел напротив Тонечки в точно такое же кресло. Теперь они почти касались друг друга коленями, и это очень мешало. Посмотреть ему в лицо она боялась. Вдруг окажется, что они с Радионом похожи. Кондрата я знаю, конечно, проговорил Григорий медленно. И сестру его. Да, знал. Тонечка перевела дыхание, она сильно волновалась. Почему он вас интересует, этот человек? Ей не понравилось, что Григорий сам Генн назвал Кондрата этот человек. Видите ли, очистила Анна. Кондрат старый друг моего мужа. Они много лет не виделись. Когда мы приехали, произошло недоразумение, и Лена его жена пропала. Мне нужно её найти. А директор музея опять помолчал. Вообще он говорил медленно, словно обдумывал каждое слово. А она, зачем вам понадобилось? Кондрата задержали по подозрению в убийстве жены. А выпалила тончко. Теперь она смотрела ему в лицо, не отрываясь, в надежде что-нибудь там высмотреть. Но мы с мужем уверены, что никого он не убивал, просто получилась какая-то нелепица». Григорий полез в карман пиджака и вынул сигареты. «Не возражаете?» Тонечка помотала головой. «Она не возражает, а можно сказать, приветствует». «Я работаю с телевизионщиками», — объяснила она. «А на телевизионном производстве курят все. Некурящие, значит, профнепригодные». Он улыбнулся. Что это Нина сказала, что он незаметный. Нет, на красавца из отечественного сериала не тянет, конечно. Зато вполне подошёл бы на роль в британском, худой, узкий, длинноносый, светлоглазый. Такими обычно бывают герои-интеллектуалы. В противовес простокам сержантам. Ездят на Астан Мартинах, носят твидовые пиджаки и вельветовые брюки. Директор музея как раз был облачён именно в твидовый пиджак. И именно вельветовые брюки. Вокруг шеи мягкий шарф, на ногах меховые мокасины. Он закурил и сообщил, что Кондрата не видел лет 20, а то и больше, а жене его вообще не слыхал. Расследование опять захлебнулось. Внезапно дверь в кабинет распахнулась и показалась голова Родион. Там кто-то ходит, заявил он и показал подбородком, где именно. Директор вскочил. Где? Мы здесь одни, больше никого нет, и почти выбежал в зал, потеснив в дверях мальчишку. Удивлённая Тонечка велела Радиону ждать здесь и отправилась следом за убежавшим директором. Они столкнулись возле доски с портретами Сормовских директоров. Я позабыл форточку закрыть, объяснил директор, несколько запыхавшись. Сквозняк, идёмте. И пропустил Тонечку вперёд. Фу, подумала Тонечка. Зачем вы меня обманываете, уважаемый? В музее холод собачий. Батареи не работают, я в куртке. Это уже почти продрогло, у вас вон нос красный. И вы то и дело потираете руки, пытаетесь согреть, а про открытую форточку толкуете. За каким лешим вы её открыли? Они вернулись в кабинет. Родион в большом зале рассматривал какую-то массивную штуковину, то ли пароходный гудок, то ли штамповочный станок. «Поверьте, я не из праздного любопытства», — оправдывалась Тонечка, как Давича в разговоре с Ниной. «Мне, правда, нужно как можно больше узнать о Кондрате. Вокруг какая-то сплошная путаница, ерунда и туман». Директор пожал плечами. «Я о нем ничего не знаю». «Хорошо. А раньше?» «Раньше знали, когда дружили с Зосей». «Она давно умерла». С раздражением ответил Самгин. «Зачем сейчас ее тревожить?» к нынешним делам брата она уж точно не имеет отношения. Господи, как-то в сериалах всё так легко и просто получается. Героиня раз раз задаёт пару умных вопросов, и всё выкладывают как на духу. Вы знаете, что у неё есть сын? Директор пристально посмотрел на Тонечку. А сынов вас почему интересует? Потому что я за него отвечаю. Наконец рассердилась та. И бросить на произвол судьбы не могу. Его и так уже бросили все, кто только мог. Мать умерла, отца он не знал. Родной дядя нашёлся, но тут же опять исчез. Дядя теперь в Кутузке, видите ли. И мне никто не хочет помочь. Директор опять закурил. Зою я знал в молодости, выговорил он неохотно. Удивительная была девчонка, такая красивая. С братом её общался мало. Он старше и быстро куда-то уехал, то ли учиться, то ли работать. Зося после школы тоже уехала. И я ничего о ней не слышал. «И не интересовались?» — спросила Тонечка. «И не виделись?» — я интересовался. Вдруг повысил голос директор. Но она словно в воду канула. Я пытался ее найти много раз и в интернете, и через знакомых. «И не нашли?» «И не нашел?» Откуда тогда вы знаете, что она умерла? Я встретил Кондрата здесь, в Нижнем, и он мне сказал: "Значит, Родион не может быть ценом директором музея, если только эта самая Зося не родила ребёнка в 17 лет. Впрочем, всякое бывает. И такое тоже". "Вы не знаете, от чего она умерла?" спросила Тонечка, уже не стараясь быть деликатной. "Кондрат вам не рассказывал. Я не спрашиваю". скривился директор Мы с ним не друзья и не товарищи Я его терпеть не могу За что Он заставил Зосю уехать разозлился директор Тогда 100 лет назад Он приехал вроде бы в отпуск и уговорил её уехать Если б не он всё было бы по-другому Она же вас не любила парировала тончика Она сильно мил не будешь Ей было 17 лет Что она поняла почти прорычал директор. Она осталась совсем одна. Отец у них в Волге утонул, но Зосям маленькой была, а мать от инсульта померла. Когда Зося школу закончила, тот же нарисовался этот брат и забрал её. Припожаловал, мерзавец. Она бы не уехала, если б не он. А она уехала и столько лет никаких следов. Он смял в пепельнице сигарету, подошёл к двери и выглянул. Теперь братцы вернулся, продолжал он поворачиваясь. И оказалось, что она умерла, а он, вот он, жив, здоров и невредим. Эх. И он со злостью махнул рукой. Щеки у него горели каким-то неровным румянцем. Шарф скособочился, соломенные волосы на макушке стояли дыбом, и вовсе он не походил на героя британского сериала. Про её сына вам тоже Кондрата рассказал. Директор опять махнул рукой. Да если б я только знал, что у неё ребёнок остался, забрал бы сразу. Они помолчали. Вот дела, в конце концов проговорила Тонечка. Как мне разобраться во всём этом деле? Ничем не могу помочь. Сказать или не сказать, что Родион и есть сын Зои. Гримёрша Нина едва взглянув определила, что он как две капли похож на мать. А этот не понял. Впрочем, мужчины ведут совсем не то и не так, как женщины. А с чего вы взяли, что Лена пропала? Вдруг спросил директор. Где её нигде нет, ни дома, ни на работе. Вы сказали, что Кондрата подозревают в убийстве. Ну да. Может, он её убил? Вот её и нет нигде. Тонечка осеклась и беспомощно посмотрела на модель парохода Максим Горки. В самом деле, Следом за своим Сашей она всё время повторяет, что Кондрат не мог убить жену. А если это неправда, и он вполне мог. И разгром в доме самый настоящий, следствие страшной драки с убийством, а никак не как нинсценировка. Почему все вокруг врут? Её собственный муж, Кондрат, подполковник Мишаков, и даже директор музея соврал про форточку. Тут тонечку осенило. Идея была совершенно как в сериале, но может иметь смысл попробовать. Мы, наверное, поедем, сообщила она директору и поднялась. Спасибо вам большое. Я вас огорчил? осведомился директор. Нет, что вы. фальшиво возразила тонничка. Я просто не знаю, что мне делать, а помочь никто не может. Уезжайте в Москву, неожиданно посоветовал директор. Я уверен, всё разрешится без вашего деятельного участия. Скорее всего, так и будет, мило улыбнулась тончика. Можно я зайду в заведение? Куда? Ах, да. Конечно. Родион, позвала она. Парень выбрался из-за какой-то трибун. Тебе я никуда не нужна. Куда? А, нет, не нужно. И покраснел